Глава девятнадцатая. У фонтана. Дня через два после Рождества молодой человек серьезной наружности входил в одну из больших церквей города Л. Сев на указанное ему место, он слушал богослужение с благочестием, достойным похвалы, и в особенности музыку, которая, по-видимому, доставляла ему большое удовольствие. Джентльмен, сидевший подле него, заметив это, решил побеседовать с незнакомцем по окончании службы. «Прекрасная проповедь. Вам прежде доводилось слушать нашего пастора, сэр?» Начал он, когда они выходили вместе с другими. Молодой человек как будто медлил, осматривая старинное здание. «Очень хорошее. Нет, сэр, не имел удовольствия. Я много слышал об этом старинном здании и очень рад, что попал сюда. У вас здесь замечательный хор», продолжал приезжий, поглядывая на дамские шляпки за полуоткрытой портьерой. А и во всем городе», «Мы гордимся нашей музыкой и всегда стараемся подбирать лучших исполнителей. Многие приезжают сюда только чтобы послушать их». Вид старого джентльмена показывал, что у них на хорах поют исключительно Херувимы и Серафимы. «Кто здесь контральта?» Соло было восхитительным. Молодой человек остановился прочесть вывешенное на стене объявление. «Мисс Мур. Она приехала к нам около года назад и с тех пор всех приводит в восхищение своим талантом. «Прелестная молодая леди. Не знаю, как мы без нее раньше обходились. Она превосходно поет в ораториях. Вам никогда не приходилось ее слышать?» «Никогда. Она, окажется, приехала из Ха?» «Да, и с очень хорошими рекомендациями. Она была воспитанницей в одной из самых почтенных тамошних семей. По фамилии Кэмпбелл. Если вы приехали из Ха, должны знать их». В этот момент молодой человек заметил высокую леди, сходящую по ступеням церкви со смиренным выражением красивых глаз, в руках она несла молитвенник. «Да, мне приходилось встречаться с ними. Всего хорошего!» Молодой человек торопливо раскланялся и поспешил за леди. Он едва успел окликнуть девушку, когда она поворачивала в боковую улицу. «Фиби!» Одним словом он произвел чудесное превращение. Мгновенно исчезло отрешенное выражение, девичье лицо внезапно потеплело и расцвело ярким румянцем, в нем зажегся какой-то волшебный свет. Она обернулась и счастливо воскликнула: "Арчи, сегодня истек ровно год. Я говорил, что приеду. Вы забыли? Нет, я знала, что вы приедете. Пойдемте в сквер. Там мы поговорим. Старый сквер был довольно мрачным и запущенным. В центре его находился заколоченный квадратный фонтан, а в блеклой траве желтели пятна опавшей листвы которой играл холодный осенний ветер. Но для наших влюбленных это был земной рай. Взявшись за руки, они бродили по аллеям, освещенные призрачным осенним светом, и были так поглощены друг другом, что совершенно не замечали, с каким любопытством смотрят на них скучающие горожане. «Фиби, готовы ли вы теперь вернуться домой?» спросил Арчи, нежно глядя на печальное личико и удивляясь, почему не все женщины носят маленькие черные бархатные шляпки с темно-красным цветком. Нет, я еще мало сделала. Фиби чувствовала, как трудно ей держаться принятого год назад решения. Вы доказали, что можете сами содержать себя, приобрести друзей и заслужить уважение. Никто не может отрицать этого, и мы все гордимся вами. Чего же вам еще нужно, дорогая? Я сама не знаю, но я очень честолюбива. Я хочу стать знаменитой сделать что то очень важное для вас всех чем то пожертвовать ради розы дайте мне еще потрудиться я чувствую что пока не заслужила приема которого жду фиби была так серьезно что арчи не стал уговаривать ее это было бы бесполезно пока он благоразумно удовлетворялся крупицей счастья поскольку не мог получить всего вы гордая девушка но за это я люблю вас еще больше и понимаю ваши чувства роза заставила меня взглянуть на вещи вашими глазами Неудивительно, что вы не можете забыть колючих взглядов наших теток и обронённых ими обидных слов. Я буду терпелив, но с одним условием, Фиби. С каким? Вы должны позволить мне иногда приезжать сюда и носить вот это, чтобы не забыть меня. Он вынул из кармана кольцо. Хорошо, Арчи, но только не здесь. Не теперь. Фиби взволнованно осмотрелась вокруг, вдруг вспомнив, что они не одни. Никто нас здесь не увидит. Я подумал об этом. Подарите мне хотя бы одну счастливую минуту после долгого года ожидания». Арчи остановился как раз в том месте, где фонтан скрывал их от посторонних глаз. За ним выселись лишь стены домов. Фиби покорилась, и он поспешно надел ей на палец гладкое золотое кольцо. Затем одна ее ручка скрылась в муфте, а другая доверчиво вернулась на свое прежнее место — в сильную мужскую ладонь. У этой трогательной сцены не было свидетелей. Влюбленные вышли из-за фонтана и продолжили свою прогулку. «Теперь я спокоен», — проговорил Арчи. «Мэг писал мне, что вы приводите в восторг всех, кто слышит ваше пение, и что к вам начал свататься некий богатый холостяк. Признаться, я ужасно ревновал, но теперь успокоился». Фиби улыбнулась с неповторимой смесью гордости и смирения. «Вам нечего бояться. Даже король не заставил бы меня забыть о вас» приехали бы вы или нет. Но Мэку не следовало писать вам всякие сплетни. Теперь вы можете ему отомстить. Раз он вас выдал, я расскажу его тайну. Он влюблён в розу. Арчи взглянул на любимую, ожидая произвести фурор этой новостью. «Я знала это», — улыбнулась Фиби. «Так она рассказала вам об этом». Арчи был несколько разочарован. Она не говорила ни слова. Я сама догадалась. В последнее время она ничего не писала о Мэке. А раньше то и дело упоминала о нем. Я сразу поняла, что значит это молчание, и ни о чем не расспрашивала. Какая вы умница? А как вам кажется, она не совсем равнодушна к этому славному малому? Конечно, разве он вам не говорил? Нет. Перед отъездом он сказал: Береги мою розу, а я буду беречь твою Фиби. И больше я ничего не смог от него добиться, хотя и допрашивал. Он непоколебимо держался и успевал еще ограждать меня от тети Джейн которая сводила с ума своими советами. Я хотел предложить ему помощь в саботовстве, но он просил меня не вмешиваться и предоставить ему самому вести свои дела. Должен признать, он знает, что делает. Арчи с удовольствием сплетничал со своей возлюбленной. «Дорогая моя хозяюшка, как она себя держит?» Фиби очень хотела все знать о Розе, но не смела задавать ей вопросов. Она с благодарностью вспоминала, как в прошлом году разумолча наблюдала за развитием их отношений с Арчи и ни о чем не спрашивала. «А это величайшая жертва, какую может принести женщина?» «Очень мило, застенчиво и очаровательно. Я старался не замечать, но право ничего не мог с собой поделать. Иногда она так трогательно по девичке лукавила. Когда я приносил ей письмо от Мэка, она изо всех сил прятала свою радость. Глядя на это, мне хотелось засмеяться и признаться, что я все знаю. Но я напускал на себя глупый вид, Будто ничего не вижу, как сова днем. Я еле сдерживала улыбку, наблюдая, как она мирно наслаждалась своим письмом и думала, что я так поглощен своей собственной страстью, что совсем не замечаю, что с ней происходит. Но почему Мэг уехал? Он говорит, что из-за лекций. Но я уверена, что тут какая-то другая причина. Он выглядит таким счастливым. Я редко вижу его, но когда мы встречаемся, я все не могу отделаться от ощущения, что это совсем не тот Мэг, которого я оставила год тому назад. — сказала Фиби, уводя Арчи из сквера. Оставаться там дольше не позволяли приличия. Кроме того, было очень холодно. Да и после обеденная служба в церкви должна была начаться через час. «Вы же знаете, что наш Мэг всегда был особенным. Он и рос не таким, как другие. Он для меня до сих пор загадка. Я уверен, что он вынашивает какой-то план, о котором никто не подозревает, разве что дядя Алек. Мы все становимся чудаками, когда влюбляемся». «А наш Дон Кихот наверняка отличится чем-нибудь особенным. Будьте готовы поддержать его, чтобы он не придумал, так же, как он когда-то поддержал нас». «Конечно, если Роза когда-нибудь решится заговорить с вами о своих чувствах, передайте ей, что я буду приглядываться за её мэком, а она пусть позаботится о моем Марче. Необычное проявление нежности со стороны столь сдержанной Фиби естественным образом перевело беседу на более личные темы. Арче принялся строить воздушные замки с таким увлечением, что они прошли мимо земного жилища Фиби, не заметив этого. «Хотите войти?» — спросила Фиби, когда они вернулись к ее порогу. Он скромно выпустил ее руку, потому что, когда она позвонила в дверь, из окон сразу высунулись любопытные соседи. «Нет, благодарю вас. После обеда я вернусь в церковь. Я должен завтра уехать рано утром, поэтому, чтобы не терять драгоценного времени, Прошу позволения снова проводить вас сегодня вечером домой. Раскланивался Арчи, вполне уверенный в согласии. Хорошо. Эфибия исчезла, нехотя затворяя дверь, как будто ей приходилось запираться от целого потока любви и счастья, переполняющего сердце ее возлюбленного. Молодой человек весело шагал вдоль улицы, напевая себе под нос старинную песенку. «Пусть чистая песня летит к небесам, пусть дарит им благословение. Оттуда все блага спускаются к нам. И радость, и свет вдохновение. Пусть ангелы вместе с сынами земли возносят Творцу песни великой любви. А в этот день мисс Мур пела в церкви, как никогда. Она поразила своих слушателей небесной высотой исполнения Инфламатус в оратории. Если это не гений, то что тогда? сказал один молодой джентльмен другому, когда они выходили после службы. Отчасти гений. Но главным образом — любовь. Это великая сила. Она способна творить чудеса, если только научишься управлять ею. А в глазах его собеседника читалась жажда попробовать свои силы, чтобы укротить эту бессмертную силу. Ты совершенно прав. Я не могу сейчас остаться с тобой. Она ждет меня. Прощай, Мак Господь с тобой, Арчи. И двоюродные братья расстались. Один, чтобы писать до полуночи, а другой, чтобы проститься со своей Фиби которой и в голову не приходило, что очень скоро она заслужит такой прием в семье Чарли, о котором не могла даже мечтать.